Не стану вдаваться в объяснение, но думаю, что этим все сказано. После той истории ни у кого не вызывало сомнений, что трое из нас — Брэкетт, Андерсон и кар живут как положено. Я думаю, участие в пайн рокской истории даже усилило в них естественное стремление жить как положено. Уверен также? обвинения в безнравственности, в том, что я живу не так, как положено, которые посыпались на меня, когда вышла моя первая книга, были бы еще злее и беспощаднее, если бы со мной не дружили такие приличные люди, как Брекетт, Андерсон и Карр. Понимаете, Лиз, не стоило бы тратить время и вытаскивать на свет этот неизвестный вам случай из моей жизни, но я подумал. А вдруг вы когда-нибудь услышите о нем и как-нибудь не так истолкуете? В Либии, Хилле, кое-кто полагает, что та история вполне объясняет появление моей книги. Вот и вы тоже могли бы поверить, что она искалечила и ожесточила меня и имеет какое-то отношение к тому, что произошло теперь. Девять десятых вашего ума и сердца отлично понимают, почему я должен с вами расстаться, но одна десятая все еще недоумевает. И вы, конечно, будете доискиваться ответа. Иногда вы пытались спорить со мной по поводу моего как вы, полушутя его, называли радикализма. Я уверен, нет во мне никакого радикализма. Или, может быть, есть нечто совсем иное, чем то, что называется этим словом. Так что, поверьте мне, случай в Пайнроке тут ни при чем. Он ничего не объясняет. Скорее, наоборот. Естественно, было бы предположить, что меня как и остальных участников, он заставил особенно упорно стремиться жить как положено, придерживаться общепринятого порядка вещей. У вас есть друг по имени Хант Конрой. Вы нас познакомили. Он всего на несколько лет старше меня, но он одержимо отстаивает права потерянного поколения, как он его называет. Поколение весьма громогласным членом которого был он сам, и к которому рад был бы причислить и меня. Мы с Хантом не раз об этом спорили. «Вы тоже принадлежите к этому поколению», — мрачно заявлял он. «Вы появились в одно время. Тут уж никуда не денешься, хотите вы того или нет, а вы тоже из этого поколения». На что я всякий раз грубо отвечал, «Нечего меня тащить куда не надо». Если Ханту так уж хочется принадлежать к потерянному поколению, его дело. Вот только подозрительно, как люди любят эту роль разочарованных и отчаявшихся. Но меня он не получит. Если меня сочли достойным этой компании, так без моего ведома и против моей воли, и я отказываюсь от такой чести, я вовсе не ощущаю и никогда не ощущал, что принадлежу к какому-то потерянному поколению. По правде сказать, я вообще сильно сомневаюсь, что есть такое потерянное поколение, разве только считать потерянным всякое поколение, от того, что оно идет ощупью. Впрочем, недавно мне пришло в голову, что если у нас в Америке и правда есть потерянное поколение, оно, вероятно, состоит из тех уже немолодых людей которые по сей день объясняются на языке бывшем в ходу до 1929 года и никакого другого языка не знают да конечно эти люди потерянные но я не из их числа хоть я и уверен что никогда не принадлежал ни к какому потерянному поколению однако сам по себе я джорэбер Чувствовал себя потерянным. Быть может, лис, еще и потому Я так долго и так отчаянно нуждался в вас. Я чувствовал себя потерянным И искал кого-то, кто был бы старше меня и мудрей И мог бы вывести меня на дорогу. И я нашел вас. И вы заменили мне моего покойного отца. За девять лет, что мы знакомы, Вы действительно помогли мне выйти на дорогу, хотя, наверное, и сами не знали, как вы это сделали, но теперь дорога ведет не в ту сторону, куда вам бы хотелось меня вести. Дело в том, что теперь я уже не чувствую себя потерянным. И сейчас объясню вам, почему. Когда я вернулся в Пайнрок... Прослушал весь курс целиком и закончил колледж, а было мне тогда всего двадцать. В мыслях и в душе у меня царили отчаянные путаницы и смятения. Меня послали в колледж, чтобы я, как говорилось в те времена, подготовился к жизни, но, похоже, занятия в колледже привели как раз к тому, что я оказался к ней совершенно неподготовленным. Я родился в одном из самых старозаветных уголков Америки и в одном из самых старозаветных семейств в тех краях. Все мои предки, кроме последнего поколения, были сельские жители, которые так или иначе кормились от земли. Отец мой, Джон Уэббер, всю свою жизнь был рабочим. С двенадцати лет руки у него были в мозолях. Как я вам не раз говорил, Был он от природы человек на редкость способный и толковый, но, подобно многим другим, кто не мог получить образование, он все свои честолюбивые помыслы перенес на сына. Больше всего на свете хотел, чтобы я это образование получил. Он умер как раз перед моим поступлением в колледж, но оставил деньги, и на них я учился. Вполне естественно, что люди, вроде моего отца, думали, будто официальное образование готовит человека к практической жизни. А оно этого не может, да и не должно. Моему отцу колледж казался какой-то волшебной дверью, которая не только раскрывает перед входящим сокровищницу знаний, но и позволяет выйти на любую дорогу к благополучию, и преуспеянию, какую он пожелает избрать, пройдя через храм науки. И вполне естественно было такому человеку, как мой отец, думать, что преуспеть легче всего на одной из самых торных, всеми одобренных дорог. Перед смертью он выбрал дорогу, по которой непременно хотел меня направить, одну из ветвей инженерии и упрямо противился выбору джойнеров юриспруденции. Ему редко приходилось сталкиваться с законами, а об адвокатах он был весьма невысокого мнения, называл их обычно «бессовестными крючкотворами». Когда он умирал, и я приехал с ним проститься, последний его совет был такой — научись что-то делать, научись что-то сооружать. Для того и колледж. Горше всего он жалел о том, что в молодые годы бедность помешала ему выучиться еще какому-то мастерству, и он остался лишь плотником и каменщиком. Он был хороший плотник, хороший каменщик. Под конец он любил называть себя строителем, и, конечно же, он был строитель. Но, должно быть, ощущал в себе подобно глухому невысказанному страданию, еще и не нашедшую выхода способность проектировать и конструировать. Зная он, как странно преломилась во мне жажда делать и сооружать, он наверняка был бы глубоко разочарован. Не знаю, какая крайность юриспруденция или писательство была бы ему ненавистна. Но к тому времени, когда я окончил колледж, Стало совершенно ясно, что если я куда-то и гожусь, то уж никак не в инженеры и не в юристы. Для инженера мне не хватало способностей к технике, а для юриста, как мне еще предстояло убедиться в последующие годы, я был, пожалуй, слишком честен. Так что ж было делать? Мое пребывание в колледже отнюдь не отмечено блестящими достижениями по части наук, если не считать высшего балла по логике, да в довершение всего позорное соучастие в той пайн-рокской истории и временное исключение. Я не оправдал честолюбивых надежд ни отца, ни джойнеровской ветви нашей семьи. Отца давно нет в живых, а джойнеры уже махнули на меня рукой. Вот почему мне так трудно было признаться даже самому себе, что меня одолевает странная, непрактичная тяга к писательству. Это бы только подтвердило худшее подозрение родных на мой счет. Боюсь, из-за этих подозрений я и сам стал думать о себе худо. И потому впервые я признался себе в этой тяге довольно уклончиво. Сказал себе, что хочу заняться журналистикой. Теперь, оглядываясь назад, я хорошо понимаю, откуда взялось это решение. Весьма сомнительно, чтобы в двадцать лет я жаждал, как мне тогда казалось, стать газетчиком, но мне удалось себя в этом убедить, потому что в ту пору я не знал другого способа хоть как-то писать и этим зарабатывать на жизнь, кроме работы в газете. Значит, в глазах всего света и в моих собственных я не трачу время зря. Просто и прямо сказать родным, что я хочу стать писателем, нечего было и думать. Если выражаться современным языком, писательство означало приятную работу, если только ее достанешь. В сознании Джойнеров, да и в моем тоже, писатель был человеком какого-то иного мира писатель это романтическая личность вроде лорда Байрона или лонгфелло или или это Ирвин Шоу Шоуп какая-то чудесная сила одарила его умением складывать слова в стихи рассказы и романы, которые печатаются в книгах или на страницах журналов вроде Saturday Evening Post стало быть ясно. Писатель существо странная загадочная Он живет странной, загадочной и роскошной жизнью. Он детище странного, загадочного и роскошного мира. И все это бесконечно далеко от того, что знаем мы, простые смертные. Если бы в ту пору парень, выросший в Либии, Хилли, вдруг открыто заявил, что хочет стать писателем, Все решили бы, что он рехнулся, и сразу вспомнили бы дядю Ранса Джоэнера, который зря потратил свою молодость, обучаясь игре на скрипке, а потом еще взял в долг у дяди Марка пятьдесят долларов, чтобы прослушать курс френологии. Мне всегда говорили, что я очень похож на дядю Ранса, и, признайся, я в своем тайном желании. Все решили бы, что сходство это еще сильнее — чем кажется. Тогда все это было мучительно, а вспоминать сейчас забавно. Притом все складывалось очень по-человечески и очень по-американски. думают Джойнеры и по сей день не пришли в себя от изумления, что я вправду стал писателем. Этим понятием, которые в двадцать лет я полностью с ними разделял, суждено было... Годами определять мою жизнь. Итак, только что с университетской скамьи я взял остатки скромного отцовского наследства и с радостным ощущением, что упрятал свою тайну в чемоданчик вместе с запасной парой штанов, пустился в путь на поиски известности и славы. Иными словами, поехал в Нью-Йорк искать работу в газете. Да, я искал работу, но не слишком рьяно, и ничего не нашел. Меж тем денег у меня пока хватало, и я начал писать. Потом, когда деньги кончились, я снизошел до роли преподавателя на одной из гигантских образовательных фабрик Нью-Йорка. Это была еще одна уступка, но она давала мне возможность жить и писать. В тот первый год в Нью-Йорке я снимал квартиру вместе с еще несколькими выпускниками моего колледжа, как и я, уроженцами юга. Через одного из них я свел знакомство с молодыми людьми из артистической среды, которые жили в деревне, как я скоро научился запросто называть Гринвич-Виллидж. Гринвич-Виллидж — квартал, где жили люди искусства. Здесь я впервые попал в компанию утонченной и искушенной молодежи моих лет, во всяком случае такими они мне показались. Ибо они в пример мне, угловатому неотесному мужлану из-за холустья, в котором трепетало робкое, невысказанное желание писать, эти юнцы приехали сюда из Гарварда, держались непринужденно, как люди светские, и словно бы мимоходом, но прямо говорили мне, что они писатели, и это была правда. Они писали и печатались в разных новомодных журнальчиках, которые в ту пору возникали повсюду. Как же я им завидовал! У них хватало смелости не только открыто объявлять себя писателями, но также открыто утверждать, что очень многие из тех, кого я считал писателями, Вовсе никакие не писатели. Я, запинаясь, пытался вступать в искрометные словесные состязания, что сверкали вокруг, и начал понимать, что должен приготовиться к самым жестоким ударам. Так, например, я совсем смешался, когда спросил одного из этих самоуверенных молодых людей, таких розовощеких и одетых с такой небрежной безупречностью, «Вы читали схватку?» голсорсе а тот в ответ не спеша поднял брови затянулся сигаретой выпустил неспешную струю дыма не спеша покачал головой и наконец устало, безнадежно ответил не в состоянии его читать просто не в состоянии очень сожалею но и в тоне его ясно звучало да конечно это очень плохо ну что поделаешь Они много о чем и о ком сожалели. Чуть ли не больше всего на свете их занимал театр, но, пожалуй, не было в ту пору драматурга, которого бы они не осудили. Дескать, шоу забавен, но он ведь не драматург, он, в сущности, так и не научился писать пьесы. Слава О'Нила сильно раздута, диалог у него неуклюжий, а персонажи сущие чурбаны барри невыносимо сентиментален ну а Пинеро и ему подобные писанина их до смешного старомоддно это сверхкритиканство было мне в чем то очень полезно оно научило меня подвергать сомнению самые почтенные имена и репутации поклоняться которым не слишком задумываясь приучили меня мои прежние наставники но беда в том что скоро я, как и все эти молодые люди, погрузился в мелочный, чересчур утонченный эстетизм, худосочный и вычурный, да притом том от живой жизни. Он бессилен был дать пищу и вдохновение для подлинного творчества. Любопытно сейчас оглянуться и вспомнить, во что мы верили пятнадцать лет назад те, кто был тогда молод, полон надежд и мечтал создать в искусстве нечто большое, значительное. Мы много рассуждали об искусстве и красоте, много рассуждали о художнике, даже слишком много, ибо художник, каким мы его себе представляли, был в сущности чудовищем, уродом, эстет и ничего больше. Уж во всяком случае, Он не был человеком, а настоящий художник. Это прежде всего и превыше всего живой человек. Иначе говоря, человек жизнеспособный, причастный к жизни. Тот, кто связан с нею всем своим существом и потому черпает из нее силы. Иначе какой же он человек? Ну, художник о котором мы тогда рассуждали, был отнюдь не таков. И, существуя он не только в нашем воображении, конечно же, это был бы один из самых поразительных, самых бесчеловечных уродов на свете. Вместо того, чтобы любить жизнь и верить в нее, наш художник ненавидел жизнь и бежал от нее. Это была основная тема наших рассказов, пьес и романов мы всегда изображали уязвимую талантливую натуру этакого молодого гения, распятого жизнью, непонятого, облитого всеобщим презрением, выставленного к позорному столбу, затравленного усколобами фанатиками и мелочными обывателями захолустного городка или поселка, преданного и униженного убогостью жены и под конец умолкшего, сокрушенного, раздавленного и уничтоженного, единодушно ополчившейся на него толпой. Таким представляли мы в наших бесконечных рассуждениях художника. И, конечно, такой художник был не в единении с жизнью, а, напротив, в вечном разладе с ней. Он не был причастен к миру, в котором жил, а, напротив, Неизменно бежал от него. Мир этот изображали хищным зверем, а художника — раненым фавном, который вечно пытался от него ускользнуть. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что в конечном счете все это шло нам во вред. Языку и стилю молодых людей, которым еще не доставало жизненного материала и опыта, Недоставало необходимой художнику кровной связи с жизнью. Это придавало нездоровую вычурность. Это вооружало их философией и эстетикой, уводящей от жизни. В тех из нас, кому в будущем суждено было стать художниками, это могло воспитать не только обычность но и самомнение. Каждый из нас склонен был думать, что он особенный. Законы, которым подчиняются все люди, — не для него. У него иные желания, иные чувства, иные страсти. Короче говоря, он — прекрасная болезнь человеческой натуры, как жемчуг, прекрасная болезнь устрицы. Как все это действовало на меня, простака провинциала, представить немудрено. Впервые я получил надежные доспехи, сверкающий изысканный щит, которым я мог укрыть от мира неуверенность в себе, внутренние опасения, неверие в свои силы, в способность исполнить задуманное. И теперь, когда дело касалось моих желаний и устремлений, я остановился заносчиво груб. Я стал изъясняться на жаргоне, как и все прочие стал нести чепуху про художника и презрительно свысока отзывался о буржуазии, о беббитах и филистерах. Так мы именовали всех, кто не принадлежал крохотной епархии избранных, которую мы для себя создали. Оглядываясь назад, я стараюсь понять, какой же я тогда был. И, боюсь, был не слишком доброжелательным и приятным молодчиком. Держался вызывающе, готов был вступить в драку с целым светом. Вечно задирался и дерзил тем, кто, казалось мне, сомневается, что я способен многое совершить. А объяснялось это очень просто. В душе я сам отнюдь не уверен был, что способен это совершить. И таким способом Я бессознательно пытался придать себе храбрости. Вот каков был я, когда впервые встретился с вами, Лис. Да, конечно, я говорил о книге, которую хотел написать, благоговейно и смиренно, но на самом деле не чувствовал ни благоговения, ни смирения. Как манерный сноб... Я был надменно презрителен, воображал, будто я выше других, будто я из породы избранных. Тогда я еще не знал той истины, что подлинно выше других лишь тот, в ком есть и смирение, и терпимость, и умение слышать чужую душу. Я еще не знал, что к редкой и высшей породе принадлежит лишь тот, кто сумел развить в себе истинную силу и талант бескорыстного самопожертвования.